Маленькую Вирджинию искали целый день, но безрезультатно. Часы на башне начали бить полночь, и когда раздался последний удар, все вдруг услышали пронзительный крик. Замок содрогнулся от страшного раската грома. В воздухе зазвучала неземная музыка, а на верхней площадке лестницы с грохотом раздвинулась обшивка. И из стены выступила Вирджиния. Все бросились к ней. Миссис Отис сжала девочку в объятиях. Близнецы носились вокруг в пляске диких. «Господи, дитя мое, где же ты была?» Довольно сердито спросил мистер Отис, думая, что она подшутила над ними. «Мы с мальчиками объездили все графство, а твоя мать чуть не умерла от горя. Не смей больше так шутить над нами. Дурачить можно, только духа, только духа!» Завопили близнецы, прыгая вокруг них. «Папа, — серьезно сказала Вирджиния, — я была у призрака. Он умер». Это был очень дурной человек, но он раскаялся во всем, что совершил. Все семейство воззрилось на нее в немом изумлении, но Вирджиния была совершенно серьезна. Опустившись на колени, она сложила руки и молча начала молиться. И вот тут один из близнецов Случайно взглянул в окно. «Смотрите!» Закричал он. «Смотрите!» Сухое миндальное дерево расцвело. Цветы ясно видны при луне. Бог простил его, сказала Вирджиния, поднимаясь с колен, и лицо ее словно озарило светом. «Вы настоящий Ангел, вскричал юный герцог Чеширский, обнял девочку за шею и поцеловал ее. Бедный сэр Саймон, серьезно продолжала Вирджиния, я многим ему обязана. Ведь он открыл мне, что такое жизнь, что означает смерть и почему любовь. Сильнее их обеих.